Эти утверждения, по сути своей, были ересью. Наставники сперва пытались настаивать на, наставить Георга на путь истины, но он уже был одержим собственной идеей. Более того, перечитывая древний устав цистерицианского ордена, Ланс обнаружил в нем некоторые места, перекликавшиеся с его идеями. И теперь в глазах молодого человека не он сам являлся еретиком и отступником, а все остальные братья. Предателями, которые извратили изначальные постулаты ордена. В досье, собранным моим отцом, есть ветхий листок, написанный рукой ланцы. Бегло записанные мысли об этой проблеме. Сестрицанское братство было создано ради великой цели хранить арийскую расу как избранную Христом. Оно должно было проделать противодействовать попыткам темнокожим проникнуть в лоно христианства и смешаться с нами, уничтожив наш род. Веками оно стояло на страже своих идеалов. Но ничто не вечно, и сегодня братство переродилось. Видимо, агенты врага все же проникли в его среду. Братство надлежит пересоздать. Мысль об основании своего нового монашеского ордена будет преследовать Ланца на протяжении всей его оставшейся жизни. А пока, вернувшись в мир, он на время отбрасывает все духовные занятия и посвящает себя науке. получает несколько патентов на изобретение, публикуется в серьезных научных журналах. В 1902 году Лан становится доктором наук. Он по-прежнему занимается ветхозаветной историей, и однажды, изучая ассирийские надписи, пришел к невероятному открытию. Еще в 1848 году английский ориентолог Остин Генри нашел при раскопках два обелиска, на которых были изображены ассирийцы. со странными мифическими животными неизвестных видов. Клинопись сообщала, что этих животных король Мюсри послал Ашурбанишалу Ашур в качестве дани. Далее следовал надпись о том, что владыка Сирии разводил этих животных в зоологическом саду, в зоологическом саду Калах. Кем же были эти животные? Ланд долго всматривался в репродукцию табличек, а потом понял, это же пигмеи. Значит, издревле на земле существовали две расы – арийцы и недочеловеки, пигмеи. Евреи, негры, азиаты – результат преступного кровосмешения этих двух рас, от которого, впрочем, пострадали современные европейцы. Тему кровосмешения Ланс рассматривал с особым смаком. Видимо, сказались годы, проведенные в монастыре. Для подтверждения своих выводов он брал материал отовсюду. От ветхозаветных библейских текстов до новейших открытий антропологии. Широкий, но поверхностный кругозор сыграл здесь самую печальную роль. Сексуальная распущенность сирийских женщин, считал Ланц, привела к вырождению расы. Пока мужчины охотились и добывали пищу, женщины предавались разврату. Отсюда, по его мнению, и происходит библейский миф об Адаме и Еве. Все свои выводы Ланц подробно обосновал в книжке «Тезиология или гримасы Содома и электрон богов». Сегодня ее основные положения кажутся нам глупостью, но на рубеже веков, когда чуть ли не каждый день мир потрясали новые открытия, люди готовы были верить в самые невероятные вещи. Тем более, что все эти открытия Ланс старательно переплетал со своей теорией. В частности, богов он наделил органами, которые принимали рентгеновские лучи, радиосигналы – именно в этом секретах их всемогущества и телепатических способностей. Арийцы тоже обладали подобными способностями, но потеряли их в результате преступного кровосмешения. Последним истинным арийцем был Христос. Этим и объясняются его чудеса. Неужели времена арийцев прошли навсегда? Нет, человечество еще может возобновить свое движение наверх по эволюционной, по эволюционной лестнице, уверял Ланск. Для этого есть необходимость отказаться от всех еврейских религий, отделить белых потомков ариев от цветных потомков пигмеев и запретить им смешанные браки. Вторых, в идеале вообще лучше стерилизовать. Неполноценных людей необходимо приносить жертву богам, а евреев куда бы их надо бы на Мадагаскар что ли выслать? Разделение на избранных и всех остальных должно было сохраниться и внутри белой расы. Никакого социализма, никакой эмансипации. Все это выдумки злобных пигмеев. Женщина должна сохранять подчинение и подчиненное положение в обществе. В обществе должны господствовать те законы, что и в живой природе. Только тогда механизмы, которые обеспечивают эволюцию, естественный половой отбор, заработают снова. Учение Дарвина Ланц, как и многие его современники, понял в самом буквальном смысле. и предлагал разводить людей, как разводят ценные породы собак. На секунду остановимся и спросим себя. Ничего не напоминает? Да это же в чистом виде основные черты гитлеровского учения. Хотя Гитлер нигде не ссылается на Либбенфильса. Еще бы, ведь он приписывал себе авторство всех этих людей. А полубезумном идеологе в рядах СС прекрасно знали. Именно поэтому его называли предтечей. а в закрытых исследовательских институтах учредили премию имени Лебенфельса, которая давалась наиболее отличившимся ученым и представляла собой небольшой легковой автомобиль. К слову сказать, именно такой мой отец приобрел свою первую, свою первую машину. Впрочем, вернемся к Ланцу. Написание книги стало не кульминацией, а лишь началом пути. Следующей его идеей было основание ордена, которому принадлежало внести в мир свет его учения, чтобы придать себе и ордену больше вес. Ланг в 1903 году берет себе фамилию фон Либенфельс, придумывает романтическую историю своей жизни, создает вокруг себя ореол романтической таинственности. С родителей он к этому моменту уже не поддерживал никаких отношений. В 1905 году орден был основан Над названием Ливенфельдс не мудрил окрести свое детище новые тамплиеры. Одновременно начался выпуск журнала, ордена под названием Остара, который выходил достаточно большим тиражом. Свой орден Ланс считал прямым продолжателем дела рыцарей храма, которых он для большей убедительности отождествлял с легендарными рыцарями чаши святого Грааля. Тамплиеры в изображении Ливенфельдса становились бесстрашными миссионерами, борцами с расовыми смешениями и окутывающими весь мир еврейством. Они планировали основание Великой Германской от... рейха от берегов Атлантики до степей Восточной Европы, которая должна была включать в себя границы, весь арсенал расселения потомков ариев. Все низшие расы следовало, понятное дело, истребить или превратить в рабов. Орден достаточно быстро развернул активную деятельность, Его необычность привлекла многих тогдашних интеллектуалов. Были там представители высшего света, которым наскучила бесконечная придворная жизнь. И хотелось новых ощущений. Ланц лично разработал устав Ордена. Просиживал долгие ночи над подробной проработкой церемониалов. Основной для него стал кодекс тетестрианцев. Не зря Любенфелес в течение нескольких лет придерживался и принадлежал к числу его членов. Первые девять пунктов Устава заключали в себе утверждение о целях Ордена и его принципов. Перечисление прав и обязанностей братьев, краткое описание ритуалов Ордена, отдельные статьи, посвященные церемониалу, иерархии, геральдике и формам одежды. Далее шли не менее важные статьи, касавшиеся прав, собственности, как мы увидим позднее забота о имуществе Ордена находилась в далеко не на последнем месте. Из того, что я уже рассказал об идеалах Ланца, вполне можно сделать вывод о том, на каких принципах строился его орден. Это было религиозно-расовое объединение, куда допускались только люди с арийской внешностью, которые свидетельствуют о преобладании чистой крови. Грубо говоря, для вступления в орден нужно было являться обладателем светлых волос, голубых или как минимум серых глаз и арийского телосложения, которое устанавливалось в виде определенных пропорций части тела. Например, и реис должен был быть длинноголовым, то есть длина его черепа должна превосходить ширину. Целью ордена была пропаганда расовой чистоты, а также продвижение арийской науки и искусства. Ланс долго думал о том, какую религиозную основу можно подвести под орден. Христианство, замешанное на иудаизме, Религии пигмеев явно не подходило, нужно было придумать что-то свое. В результате получилась некая смесь из христианства, заповедей дарвинизма и мистических культов, которые сам Либбенфельд, судя по всему, так и не смог до конца упорядочить и разложить по полочкам. Члены ордена должны были взять на себя большой, хотя и несколько аморфный набор обязательств. В этом было главное их отличие от членов традиционных монашеских орденов. Никого не обязывали жить в монастыре и умерщать свою плоть. Каждый должен, был в деятельность, каждый должен был вносить в деятельность ордена посильный вклад. Ланс, как мы видим, проявил себя прагматичным человеком. Члены ордена должны были, во-первых, вести пропаганду и привлекать новых членов. Во-вторых, помогать своим собратьям по ордену и расе. Кроме того, заключаемые ими браки должны были быть расово чистыми. Всячески поддерживалось создание новых центров Ордена и крупные пожертвования в его пользу. В рамках Ордена существовали научные и духовные кружки. Они были призваны развивать учение Ланца. В частности, ученые-братья занимались генеалогией и антропологией в рамках Ордена. Совместными усилиями было создано несколько ритуальных книг, основой из которых являлся хебдомадарий. Каждый день в рамках ордена проводились три службы – за заутрение, обеднее и вечернее, которые менялись в зависимости от дня недели. Несмотря на сходство по названию, от христианских ритуалов они отличались достаточно сильно. В частности, все участвующие в церемонии должны были облачаться в специальные одежды и совершать ритуальные танцы. Тексты молитв, напротив, были достаточно краткими и емкими. Судя по всему, Лебенфелису было просто лень писать длинные служебные книжки. В ордене существовала своя иерархия. Положение каждого члена зависело от его расовой чистоты, готовности посвятить себя, ордену и длительности пребывания в его рядах. Была разработана сложная система определения расовой чистоты, которую проходили все, достигшие 24-летнего возраста. Более молодые послушники и те... чья расовая частота была меньше 50, образовывали в иерархии ордена низший разряд – слуг. Следующий разряд – семья. Он был создан специально для тех, кто формально входил в орден, но не стремился уделять много времени служению богам Ланца. Как правило, в число членов семьи попадали аристократы и прочие зажиточные люди, выступавшие основными спонсорами ордена. Разряд Неофита включал людей – с более чем 50% расовой частоты. Недавно вступившие в ряды прослушников, высшие разряды ордена делились на магистров, каноников, пресвитеров и приоров, которые различались между собой степенью расовой чистоты. И объем прав внутри ордена принимать в эти высшие разряды новых членов могли, например, только приоры. Внутри каждого ранга была своя иерархия, основанная на стаже пребывания в Ордене того или иного члена. Ланс разработал специальную форму для членов Ордена. Их одеяние составляла белая сутана со страконечными капюшонами. Есть сильное подозрение, что Ланс ее позаимствовал американского куклу с клана. Украшенная красным крестом, размеры формы креста зависели от ранга владельца одежды. Приоры имели золотой жезл, напоминавший маршальский. У каждого члена ордена имелся свой герб, равно как и у членов филиалов ордена. Все эти гербы утверждались лично ланцем, и в их основе должен был лежать герб ордена. В частности, на них обязательно присутствовал ангел и фавн. Кроме того, при вступлении в орден каждый брат брал себе новое имя. Итак, орден Любенфельса процветал. Но была ли в этом его заслуга? Только самого ланца. Изучив некоторые материалы, спрятанные гораздо лучше других, я пришел к выводу, что это не совсем так. Более того, хотя Орден был основан в 1905 году, первые два года в своей жизни он влачил весьма жалкое существование, и только в 1907 году наступил некий необъяснимый перелом. Дела Ордена резко пошли в гору, одновременно возросло его финансирование. Благосостояние. Ланстрей приобрел древний замок Верфиштайн. романтическую средневековую руину, расположенную на краю отвесной скалы, над самым Дунаем. Тогда же в орден подцепли новые члены. О нем заговорили в придворных кругах. В чем же причина? Ответ я нашел в весьма неожиданном месте, в биографии австрийского императора Франца Иосифа, увидевшей свет в 1926 году в Вене. Автор, судя по всему, австрийский социалист, ругал, на чем свет стоит династию, Гарсбургов и в частности упоминал о том, что наследник престола, эрцгерцог Франц Фердинанд покровительствовал мистическим псевдорелигиозным орденам. Других подобных орденов, кроме творения Ланца, в вене того времени не существовало. Логично предположить, что Любинфильм каким-то образом устроил себе встречу с эрцгерцогом, заручился его покровительством и потому стал популярен в придворных кругах. Я бы дорого дал за то, чтобы посмотреть банковские счета Ордена и проверить, откуда приходили деньги для оплаты мистических плечов Ланца. К сожалению, пока что они недоступны и вряд ли станут доступны в ближайшем будущем. Дело в том, что свои финансовые дела Ланц вел не как-нибудь, а через всемирно известные швейцарские банки, которые, как известно, свято хранят свои тайны. Видимо, те, кто давали деньги Ордену новых тамплиеров, очень не хотели, чтобы об этом кто-то узнал. Однако вернемся в 1907 год, когда Ланц торжественно переехал в свой замок и начал, как полагается хорошему хозяину, заниматься его интерьером. Над башнями строения взялись два флага. На одном был герб Любенфельса, а на другом красная свастика, окруженная четырьмя голубыми цветами на золотом поле. Свастику Ланс позаимствовал из символики древних индоевропейских племен, которые он и считал настоящими ариями. Он был, в общем-то, не одинок. Сластику убирали для своих знамен многие похожие движения. С 1908 года в замке начал организовываться ежегодные, начали организовываться ежегодные фестивали, которые привлекали многочисленные толпы зрителей. В качестве устроителя шоу Либбин был выше всякой критики. В этом плане Гитлер тоже станет его достойным преемником. Костюмированные празднества сопровождались изображением мифологических сцен под музыку Вагнера и завершались концертами и фейерверками. Первая мировая война приветствовала исландцам как битва арийской расы. Правда, сам он на фронт не пошел, хотя возраст ему еще позволял. Другие члены ордена были в средах австрийской и германской армии, что, впрочем, не спасло последнее от поражения. После войны орден сумел набрать еще больше авторитет. Его идеология привлекала все новых и новых сторонников. Разочаровавшись в христианстве, искавшись света в новом учении, но вот незадача в сложной экономической ситуации, поток финансовых вливаний почти иссяк, а приток новых членов, не имевших, ни гроша в кармане, не представлял голландца большой ценности. В 1921 году это стало высшей точкой деятельности Ордена, новых тамплиеров. за которой последовал неизбежный закат. Но история Ланца на этом не закончилась.